Глава вторая. «Ты, главная в Академии, клювом не щёлкай», заявил мне брат три года назад, тем самым утром, когда я собиралась на линейку для первого курса. Стояла в парадном платье, мама завязывала мне ленту, пытаясь усмирить буйную гриву тёмных волос. Младшая сестра крутилась рядом, а отец нас поторапливал, заявляя, что если продолжим копаться, то опоздаем. И брат решил, что сейчас самое время донести до меня свою науку. «В академии тебе может прилететь в любой момент, и непонятно, с какой стороны. И потом попробуй разберись, кто прав, а кто виноват. Но даже если разберёшься, в деканате этого делать не станут. Накажут всех сразу, чтобы другим было неповадно». Таково было краткое наставление Тобиаса перед началом первого учебного года, и я отнеслась к нему крайне серьёзно. «Всё понятно», — сказала брату. «Что тут сложного, не щёлкать клювом?» Придерживалась его науки все три курса в академии ГРНО. Да и сейчас, в столичной, не забывала внимательно поглядывать по сторонам. Защитное заклинание тоже на себя накинуло. Давно уже привыкла никуда без него не выходить. Правда, сперва мне пришлось миновать Седовласова привратника на центральных воротах. Тот не захотел меня пропускать, заявив, что у меня нет магической метки Академии. А без этого никак. Не ни выйти, не войти. Пришлось показать ему письмо о зачислении с печатью и подписью ректора, со скорбным видом согласившись, что прибыть мне надо было несколько дней назад. «Да, виновата», — сказала ему, — «и очень сильно раскаиваюсь в том, что опоздала. Правда, учёба начинается только завтра, так что надеюсь, что меня всё-таки простят. Вернее, сперва пропустят на территорию Академии, потом отругают в деканате, после чего простят. И меня пропустили». Следуя неопределённому взмаху руки привратника, когда я спросила, какой из трёх корпусов считается факультетом людской магии, в котором заодно находилась и администрация, я потащилась по мощённым плиткой-дорожкам в сторону серой башни с тёмной черепичной крышей, венчавшейся острым шпилем. Шла он время от времени останавливаясь и перекладывая из одной руки в другую тосок саквояж, что корзинку, то клетку. Но легче они от этого не становились. По дороге пару раз нервно улыбнулась студентам в разноцветных мантиях. Каждый курс носил форму в свой собственный цвет. Некоторые из учащихся останавливались и провожали меня недоуменными взглядами, на что я украдкой вздыхала. Ну да, опоздала, знаю, но не по своей же вине. Шла, шла, пока ручка с акваяжа не решила меня окончательно покинуть. С ней засобирался и бельгаш, принялся биться в клетке, просясь на волю. И я подумала, точно? «Зачем мне тащить на себе ещё и упитанного филина?» К тому же он устал за столько часов неподвижного сидения на жердочке. Ещё и любопытные дети всё норовили его потрогать или выдрать несколько перьев у него из хвоста или крыльев. Да и естественные потребности никто не отменял. Открыв клетку, выпустила бельгаша на волю, после чего ослабила заклинание удерживающие саквояж от того, чтобы тот не развалился на части. Решила вставить ручку на место, а потом заново их накинуть. Мне надо было дотащиться со всеми вещами до деканата, где сдаться на милость администрации. А там уже пусть они решают, что делать со мной дальше. Оставлять ли в академии или же отправить домой. Хотя на их месте я бы себя оставила. Именно тогда-то я и их заметила, когда возилась с оторванной ручкой. Группа студентов в коричневых мантиях пятикурсников шагала мне навстречу. И я сразу же поняла, что это драконы. Дело тут было не только в их внешности. До меня долетели вибрации драконьей магии, яркой, светлой и невероятно сильной. Именно эта магия, сильнейший светлый дар, с которым они рождались и который помогал им удерживать вторую ипостась, а потом, ближе к совершеннолетию, по желанию в неё трансформироваться, в ходе веков сделала их тела и лица идеальными. Так было написано в учебнике по драконологии которую мы изучали на втором курсе в Академии ГРНО. В книге утверждалось, что у чистокровных носителей драконьей крови никогда не встречалось изъянов во внешности. У них не было ни искривлённых спин, ни свисающих носов, ни выпирающих зубов, ни заячьих губ или же проблемной кожи. Драконы от рождения были удивительно красивы, все как на подбор, каким бы цветом волос или глаз не наделили их боги аренты «недостижимый идеал», как многие их называли, завидуя внешности и величию их магического дара. Вот и я немного посмотрела, без зависти, исключительно из интереса, на светловолосого и синеглазого дракона, похожего на сына Верховного Бога. Его я сразу же выделила из всей группы. Ростом он был выше остальных, правда шёл в обнимку с яркой шатенкой с серыми глазами. Судя по всему, драконы направлялись к выходу из Академии. Дорожка вела туда одна, и наши пути обязательно должны были пересечься. Решив убрать вещи с их дороги, я переставила саквояж на траву. Затем ещё раз посмотрела на светловолосого дракона. Признаться, он был настолько хорош, словно... Словно величайшая ценность в музее ценностей, на которую хотелось смотреть, разенув рот. Черты его лица дышали благородством. Идеально очерченные губы приветливо улыбались. «Мне». Синие глаза взглянули встревоженно, словно он захотел подойти и предложить помощь с оторванной ручкой. Но он не подошёл и не предложил. Его подруга не позволила. Мне показалось, драконица заметила его интерес и тут же обиженно скинула руку парня со своего плеча. Я повернула голову и немного на неё посмотрела. Невысокого роста. Она обладала идеальной фигурой. Идеальнее не бывает. С развивающимися на налетевшем ветру каштановыми кудрями Девушка была чуда как хороша. Тут её маленький носик презрительно наморщился, полные губы открылись, и я внезапно поняла, что сейчас произойдёт. Изумилась не без этого, потому что оказалась не готова к столь неожиданному проявлению агрессии. Прощёлкала клювом, как сказал бы мне Тобиас, после чего брат бы добавил, что во всём виновата только я одна. И был бы прав в том, что случилось на центральной дорожке Академии, окружённой ярко-зелёными кустами и аккуратно подстриженными деревьями, была исключительно моя вина. Мне стоило держать в голове, что никто не встретит меня здесь с распростёртыми объятиями, особенно драконы. Вернее, ревнивые драконицы. И они не встретили. «Что это ещё за деревенщина на нашем пути?» — выдохнула шатенка. У неё оказался сильный звонкий голос, но высокомерный до жути. Разложилась тут, словно на базаре. «А ну-ка, пошла прочь!» «Кристал, перестань!» — нахмурился светловолосый. «Не трогай её, она ничего тебе не сделала!» Именно тогда, когда я собиралась подтвердить, что я никому и ничего ещё не сделала, драконья магия сложилась в заклинание, которое сорвалось с руки Кристал и полетело в мою сторону. Защита на мне стояла, да. В теории она должна была выдержать первый удар, так что усиливать её я не стала. Лишь отстранённо удивилась. Кто бы мог подумать, что меня вот так сразу начнут убивать? Да и за что? Непонятно, приняли ли меня в Академию или нет, да и характер свой я ещё не успела показать. Неужели из-за того, что у саквояжа оторвалась ручка, и я стояла со своими вещами на чужом пути? Или же из-за того, что светловолосый дракон решил проявить ко мне интерес? Но я ошиблась. Убивать меня не стали, потому что драконье заклинания было направлено не на меня. Оно угодило по моим вещам, ударило разом и по несчастному саквояжу, и по перевязанной бечёвкой корзине с книгами и письменными принадлежностями. И даже пустой клетке бельгаша тоже досталось. Но если корзина и клетка ещё выдержали, отлетев на несколько метров, они покатились, весело подпрыгивая, по газонам каждая в свою сторону. Пока корзина не врезалась в дерево, а клетка не застряла в декоративном кусте в виде большого злобного зайца. Зато саквояж сдался сразу же. Тотчас же развалился на части, а моя одежда разлетелась в разные стороны. «Зачем ты это делаешь? Остановись!» Попытался вызвать к разуму своей подруге светловолосый дракон. Но разуму в ней оказалось мало, потому что останавливаться Кристалл не собиралась. Продолжила терзать мои вещи, пока её друзья стояли и терпеливо дожидались, когда всё это закончится. Причём девица забавлялась не одна. Ещё две подруги, подозреваю обладавшие таким же заурядным интеллектом, решили, что это какая-то новая увлекательная игра. «Кто сильнее, унизит провинциалку», называется. С их рук принялись срываться заклинания. «Драконья воздушная магия». Магические вихри подхватывали мою одежду, затем швыряли её в разные стороны. Штаны и пара платьев повисли на деревьях. Ещё одно разлеглось на дальнем газоне. Туники, выходная, обычные для физических упражнений, нашли себе приют в соседних кустах. За ними отправились осенние сапожки, а туфли расшвыряло по газонам так далеко, что я не уследила, чем для них это закончилось. Зато три мои несчастных нижних сорочки взмахнули на прощание подолами, словно белые лебеди, воспарили в голубое небо и разлетелись кто куда. Но если смеющиеся драконицы думали, что я, обливаясь слезами, примусь их упрашивать, умоляя сейчас же прекратить издевательство и оставить мою одежду в покое, потому что её у меня не так уж и много, или же что по глупости вступлю в неравный бой с группой драконов, позволив себя унизить ещё сильнее, Они серьёзно ошибались. Ни одного, ни другого делать я не собиралась. У меня хватило ума не нападать и не унижаться. Вместо этого я стояла, дожидаясь, когда всё закончится. Смотрела на драконов, старательно запоминая своих врагов, каждого из них, включая того светловолосого, у которого не хватило ни ума, ни времени, ни желания приструнить свою бешеную подружку. Или же он счёл меня недостойной своей защиты? «Потому что я не дракон и человек?» «Или ему было лень, и он махнул рукой, да пусть забавляются?» Этого я не знала, и сейчас, поглядывая на его идеальный профиль, решила, что дракон не так уж и красив. Так себе, средней привлекательности. Отвернувшись от него, принялась оценивать магический дар нападавших, пытаясь отыскать их слабые места. Про сильные я прекрасно знала, мы изучали их на драконологии. Магия носителей крылатой ипостаси считалась в несколько раз мощнее людской и даже демонической. В подтверждение этому факту на троне Орента вот уже второе столетие сидели короли из драконьей династии Делингов. И никто не мог их свергнуть, хотя попытки были и не раз. Короля свергать я не собиралась, как и терпеть подобные к себе мерзкое отношение. В этот раз я прощёлкала клювом. Но будет и другой когда мои обидчики получат по заслугам.